автобус. Что в пробке на кольцевую они застряли надолго, и выбраться из нее нет никакой возможности, женщины уже поняли. Допив грековский коньячок, подруги-покойницы сами себя развлекали беседой. Водитель автобуса молодой парень со склокоченными рыжими волосами слушал радио. В разговоры не вступал, смотрел только на дорогу и сквозь зубы ругался. Видно было, как он презирает этот курятник, и как его раздражают все происходящее. «Ишь, глянь ты на него!» — кивнула Татьяна на «Жигули» Юрия Грекова, оказавшаяся вдруг рядом справа. Аж в лице переменился, как про Нинкины деньги узнал. «Что теперь будет?» — тихонько вздохнула Галя. «Нет, но почему же все-таки Пашка не звонит?» — заволновалась вдруг Антонина Дмитриевна. «А что такое?» — развернулась к ней всем корпусом Татьяна. Ее лицо выражало теперь живейший интерес. «Да он сегодня после занятий в школе должен ехать в институт, на подготовительные курсы», — охотно пояснила Антонина Дмитриевна. «А время-то уже третий час». «Ну и что?» — пожала плечами Татьяна. «Знаешь, сколько у них уроков в одиннадцатом классе? Моя в три, а бывает, что и в четыре приходят. Выпускной класс, тут уж ничего не поделаешь. В вуз надо готовиться». «Да знаю я все». «Только у института со школы договор, вторую половину дня они занимаются там». Пашка сказал, «Ма, заскочу домой пообедать и позвоню тебе». «Отрапортую», — усмехнулась Татьяна. «Нибудь контролируешь? А ты свою скажешь «нет»?» Не осталось долгу заведующая. «Моя Ольга ответственная», — с гордостью сказала Татьяна. «Да уж, все ты знаешь про свою Ольгу, а ты про своего Пашку. Опять вы ссоритесь». Покачала головой Галя. «Ну сколько можно? Вы бы, Антонина Дмитриевна, позвонили ему на мобильный. Неужели не сообразите?» «Да я пять раз набирала. Все одно и то же. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее». Заведующая достала из сумочки мобильный телефон и нажала на кнопку. «Ну вот опять. Попробуйте позвонить позднее. А время-то уже...» Ему из дома выходить пора, а то в институт не успеет. — А ты позвони на домашний, — посоветовала подруги Татьяна. — Дорого, — пожаловалась заведующая. — Что ж теперь, сын все-таки? Мало ли что могло случиться, а вдруг его в милицию забрали? — Да ты скажешь тоже, Танька, в милицию. Вот ты не хочешь ничего знать о своем сыне, а зря. Все у тебя хорошо, все замечательно. А старший-то где? — А что старший? Сразу насторожилась Антонина Дмитриевна. «Ведь он опять не работает. А Пашка чуть что? Шесть к нему. В институт он ездит. Как же! Да врет он тебе. Небось, не только сигаретами, но и пивком балуется, и водочки старше ему наливает. Ты-то откуда знаешь?» Татьяна от чего то покосилась на заднее сиденье, где ни на кого не обращая внимания с киска с Милочкой, и сказала. «Сорока на хвосте принесла». «Неужели?» «Да что-то на меня уставилось. Я лично видела, как он домой шел пьяный». «Врешь, Танька! Никогда такого не было!» Ну, подвыпивши. Пашка находился под влиянием старшего брата, а тот нигде не работает, а по дорогим кабакам и казино ходит, в рулетку играет. Долг Нине не хотел отдавать. Как же! У самого долги все растут и растут. А ведь у него жена, ребенок. Хотя семьи-то у них давно уже нет». поджала губы Танька. «Да как это нет?» взвелась Татьяна Дмитриевна. «Он сам по себе, она сама по себе. У родителей больше времени проводит, чем с мужем, и ночует там». «Да откуда ты-то все это знаешь?» спросила заведующая. «Знаю, и ты разой глаза». Татьяна повела бровью на заднее сиденье. «Не понимаю», покачала головой заведующая. «Эх ты, а ведь все у тебя под носом происходит». «Я все-таки позвоню на домашний», — решительно сказала Антонина Дмитриевна и, набрав номер, поднесла к уху трубку. Прошло несколько секунд, и вдруг выражение ее лица изменилось. Сначала оно стало растерянным, а потом испуганным. «Это квартира Петуховых? Я не ошиблась?» Хозяйка квартиры Петухова Антонина Дмитриевна. «А кто это? Милиция? Не понимаю. Откуда милиция? Обыск. Почему у нас обыск? А где мой сын?» «Павел, да. Я хочу поговорить с сыном. Почему нельзя?» «О, Господи, да он же школьник. Ну да, паспорт есть. Что вы сказали?» «Совершеннолетний и будет отвечать по закону?» «Не понимаю. Кому отвечать?» «За что? Постойте. Не понимаю». Ее рука бессильно опустилась, и Антонина Дмитриевна с ужасом посмотрела на телефон. Сумочка с колен упала на пол, но заведующая не торопилась ее поднимать. «Что случилось?» — жадно спросила Татьяна. В автобусе наступила тишина. Шушуканье на заднем сиденье прекратилось. Таисия Максимовна и Инна тоже прервали разговор. Теперь все смотрели на заведующую. — У нас в квартире обыск, — рассеянно сказала та. — Не понимаю. Как вы же Паша теперь попадет на дополнительные занятия? — Ты думай теперь о том, как бы он в тюрьму не попал, — резко сказала Татьяна. — Да за что ж тюрьму-то? «А почему у вас обыск, а?» «О, Господи!» Сплеснула руками заведующая. «Да какая же я дура! И зачем я им это сказала? Зачем?» И она принялась рыдать. Татьяна кинулась в бутылки с минеральной водой, плеснула в стаканчик и стала совать его подруге. «На, Тоня, на! Водички попей, успокойся!» На заднем сиденье возникло смятение. Потом девушки переглянулись и Киска достала из сумочки мобильный телефон. Говорила она недолго и тихо. Ее голос перекрывали рыдания заведующей, вокруг которой суетились Татьяна и Галя. Таисия Максимовна с Инной тоже принимали живейшее участие. Одна вытирала на своем платком пролитую минеральную воду, другая подбирала мелочь, выпавшую из сумочки. «Ну зачем я сказала?» — стонала Антонина Дмитриевна. «Да о чем сказали-то?» — спросила испуганная Галя. «О том, где Нина хранила драгоценности! Я тоже видела! Я видела! У нее это кольцо! о Заведующая схватила стаканчик и стала жадно пить воду. «Успокойся, Тоня!» — совсем другим тоном сказала Татьяна. Теперь в ее голосе слышалась жалость. «Быть может, старший на себя все возьмет? Он все равно человек конченый, а Пашке еще жить и жить!» «Да что ты такое говоришь? Они ж оба мои сыновья, вот!» И заведующая растоприла пальцы правой руки. «Какой не отрежь, все равно больно!» Это старший Пашку сбил с панталыку. уверенно заявила Татьяна. «А может, Пашка-то и ни при чем?» «Зачем сказала?» И Антонина Дмитриевна схлипывая пояснила. «Я ведь незадолго до смерти Нина говорила с ней про долг, каялась». «Негде, мол, денег взять, Ниночка, родная, прости хлиста ради!» А она и отвечает, «Не беспокойтесь, не к спеху, деньги у меня есть!» Потом кивнула на кольцо и говорит, «А от мужа прячу, смешно сказать, банки с гречневой крупой!» Юра-то на кухню отродясь не заглядывает, мол, вот и храню все там. Я же подумала тогда, а может и деньги там?» И Антонина Дмитриевна громко схлипнула. «Ну?» — нетерпеливая сказала Татьяна. А дома за ужином возьми да и ляпни. Непонятно, откуда такое богатство должно быть легко пришло и спрятано ненадежно в банке с крупой». Пашка тут же спросил, «Как это так?» Но я ему все и рассказала. «Дура!» «А он, небось, старшему передал». «А старший бандит», — ляпнула Татьяна. «Да помолчи ты», — одернула ее Галя. «Не видишь у человека горе». «Что ж теперь делать? Ума не приложу». ведь мне домой надо а тут эта пробка позвонить еще раз что ли это бесполезно покачала головой татьяна пашу к телефону не пустят я не пойму зачем они пришли к вам с обыском должно быть нина драгоценности из дома пропали но как вы вообще узнали про эти драгоценности как как сказала галя нина наверняка Петрову все рассказала и про то что романы пишет и про колечки брошечки всем известно какие у них были отношения «А какие?» — удивленно приподняла брови Татьяна. «Только слепой не заметит, что он ее любил», — тихо сказала Галя. «Потому, должно быть, и не женился до сих пор, все не нуждал». «Ах, вот оно что!» — протянула Татьяна. «Петров, значит». «Послушай, Тоня, а ты Петрову позвони. Наверняка он знает, почему у вас в доме обыск». «А ведь верно!» — спохватилась Антонина Дмитриевна. «У меня ж записан его мобильный». «Вот кто мне все объяснит!» И она поспешно стала набирать номер.